Глава двадцать пятая Васька Васильевна бережно под руку вывела Василису из царского терема и усадила в колымагу, крикнув учителю-стрельцу. «Погоняй, госпожа притомилась!» «Ничего, Васильевна, справлюсь!» вздохнула Васька. «Эх, хозяюшка, поберечь себя надо бы! Теперь все ли за дворцовые к тебе зачистят? Больно уж ты царю-батюшке понравилась!» Василиса молчала. Ногу дергала и говорить не хотелось. Да и вообще на сердце было тяжко, тревожно, словно ушла из дома и не помнишь, выключила утюг или нет. К счастью, до терема добрались быстро. Васильевна и тут не покинула, повела утомленную Василису в опочивальню, воркуя по дороге. «Потерпи, хозяюшка, сейчас меду с маслом намешаю, да перцу жгучего заморского добавлю. Такое доброе снадобье получится, в раз боль утишит». Василиса в ответ слабо улыбалась, мечтая поскорее лечь и укутать ноющую конечность бинтом. Странный запах встретил их в коридоре возле лестницы. Дверь в темном углу, скрытая деревянными ступенями, вела в поварню, где даже жарким летом полыхал огонь в печи. Васька вдруг придержала рвущуюся наверх ключницу и свернула в кухню. У распахнутой заслонки стоял Иван и старательно разгонял кочергой остатки чего-то скукожившегося, темного и ужасно воняющего. Сплеснув руками, Василиса проговорила. «Ах, Иван-Царевич, что же ты наделал? Если б немножко ты подождал, я б вечно была твоею. А теперь прощай. Ищи меня за три девять земель в тридесятом царстве у Кощея Бессмертного». Проговорила Васька эти слова чужим словно бы языком. Обернулась белой лебедью и в окно вылетела. А лететь-то, оказывается, совсем непросто. Крылья как-то странно двигаются и болят с непривычки. Как же Лилька справлялась? их ведь знала, что придется лебедью белой в окно выпархивать. Что ж, заранее не проконсультировалась? Лилька добрая, может, еще и мастер-класс бы дала». Представив себе лильку-лебедку, взлетающую в узкоплечьей хрущевке с лягушкой в клюве, Васька едва не навернулась в особо пышное облако. Держать в воздухе тоже противопоказано, аэродинамические качества меняются. Наконец, ритмичные движения крыльев стали плавными, и Васька смогла подумать о том, куда она, собственно, направляется. Четкая, словно стрелка компаса, алая линия все время указывала направление, и девушка автоматически следовала за ней, пока приноравливалась к полету. Попробовав покрутить головой, Василиса вновь едва не упала и решила не дергаться. В конце концов, уже из сюжета сказки известно, куда она направляется. К Кащею Бессмертному. «Ой, и верно, к самому кощею к тому самому, что в блюдце глазами сверкал». «А глаза у него красивые...» Васька мечтательно потянулась, выгнула длинную птичью шею и радостно затрубила, перепугав шарахнувшихся в стороны мелких печук. Вскоре стрелка мигнула и поменяла положение. Теперь остренький алый клювик указывала вниз. «Ой, уже прилетела А что там внизу?» Василиса осторожно посмотрела сквозь полупрозрачное облачко и удивленно пискнула. Внизу возвышались шпили замка, похожего на пряничный домик. Каждый то ли камень, то ли кирпич — немного отличался цветом от соседей. Были красно-коричневые и красно-оранжевые, кирпично-голубые и зеленоватые, словно нефрит. Но замок не выглядел пёстрым лоскутным одеялом. Может быть, из-за густой зелени вокруг смягчающее это буйство. А может, из-за того, что всё же основным цветом был тёплый оттенок обожжённой глины, разве что чуть более красноватый, чем Ваське было привычно. Замедляя взмахи крыльев, лебёдка опустилась на тёмную воду озера вблизи замка, и, немного проплыв, выбралась на бережок. «Ну и где я?» — вопросила вслух Васька и подпрыгнула, услышав за спиной мужской голос. «В моем замке, конечно. А куда ты еще хотела попасть?» «Ну да, глупый вопрос, глупый ответ. А как ты узнал, что я сегодня прилечу?» «Вопрос еще более глупый. Василиса, тебе что, действительно память отшибла?» «Отшибла», — согласилась Васька. «Я даже не помню, за что ты меня в болото упек». Правда, что ли, замуж звала и отказалась? Кащей, наконец, выбрался из кустов на белый песочек пляжа и присел рядом с птицей на корточке. «И кто тебе такую глупость сказал, а?» Он запустил руку в чуть вьющиеся, прикрывающие уши волосы, и непослушные пряди упали обратно, улегшись в художественном беспорядке. Ни один парикмахер бы так не уложил. Васька невольно залюбовалась. «Ты сама склянку в лаборатории разбила!» Кой черт тебя туда ночью понес, не знаю, но, как выясню, морду ему точно набью. А потом, в лягушачьем виде, загиба отстала, экологические условия для проживания не подходят. Я тогда чуть все волосы не выдрал, пока профессор с кафедры изучения земноводных и пресмыкающихся Академии флоры и фауны дождался. А теперь еще я и виноват». Мужик обиженно сверкнул очами и потянулся погладить лебедку по шее. Потом руку отдернул и уставился на Ваську изумленными глазами цвета серебра. «Ты ничего не помнишь? Совсем?» «Совсем», — вздохнула Васька. себя пришла, когда царевич мою кочку стрелу всадил. И, кстати, я за ним теперь замужем». Кощей неприлично хлопнулся на пятую точку и заржал. «Ой, Василис, ой, уборила! Так ты теперь у нас царевна лягушка «Ага, правда, в платье он меня тоже видел. Один раз». Кощей глянул на птицу и сказал. «Сейчас ты обращаться будешь или хочешь слуг удивить?» Так они после жар птицы и лягушки уже ничему не удивляются. Васька задумалась. Превратиться, конечно, надо. Но как? кощей однако, раздумывать не дал. Уцепил лебяжье крыло и махнул им словно рукавом в танце. Тотчас вместо лягушки появилась Василиса в праздничном наряде, в том самом, в котором была на царском перу. Бессовестный тип присвистнул, оглядев Ваську со всех сторон, и махнул рукой в сторону дворца. «Пошли, вечер скоро, я уж есть хочу». «Проглот!» — неожиданно для себя засмеялась Васька и хотела привычной легкой трусцой пробежать по утоптанной дорожке. Да вот только метры бархата, комки и металлического шитья требовали плавного, неспешного передвижения и желательно в сторону от кустов с острыми и колючими ветками. Задержавшись в ожидании, пока Василиса отцепит подол от очередной липучей ветки третий раз, кощей щелкнул пальцами, и Васька обнаружила себя в совершенно другой одежде. Лазуревое платье превратилось в лазуревый кафтанчик до талии и лазуревые же шаровары. В распахнутом кафтане виднелись оборки белоснежной рубашки. На голове вместо тяжелого кокошника бирюзовая лента, шитая серебром, а туфельки обернулись серебристыми полусапожками, расшитыми мелкими бирюзовыми камушками. В руках у Кащея оказалась горсть камней и металл от отшитья. Глянув на Ваську, он задумчиво подул в кулак и вскоре вручил ей маленькие жемчужные сережки и колье ошейник из переплетений серебристых звеньев и жемчуга. «Примерь, должно неплохо смотреться». И мановением руки поднял из воды зеркало. Васька внимательно себя рассмотрела, и увиденное ей в целом понравилось. Только вот коса длиннющая все равно цеплять все подряд будет, можно укоротить. Будто угадав ее мысли, Кощей аж зашипел. «Не смей, в волосах твоя сила хранится, сколько же можно объяснять?» Васька оторопела, быстренько нацепила серьги и просяще посмотрела на Кащея. «Помоги застегнуть!» Тот, успокоившись, подошел ближе и щелкнул хитрым замочком. Колье странно мигнуло. Или Ваське это просто показалось?